И, судя по все тем же досужим слухом, успел вскружить головы прибывшим после последнего нашего налета гоблиншам, в общем, у всем довольного Горкхи, образовался самый настоящий гарем. После чего довольство гоблина резко поубавилось, ибо столь вольное поведение не вызывало у суровой нелиены ни, ни малейшего одобрения. Гоблина почествовали несколькими ударами половника за столь бурные деяния на Неве Любви. Льющийся на него дождь из лакомств и добрых слов иссяк,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 И за последние дни я сумел укрепить пять нагрудников, два деревянных щита и четыре кожаных шлема. Мало. Но хоть что-то. А дайте мне время. В поселении не останется ни единого неукрепленного оружия или инструмента. Прошедшие дни от укрепления оружия я отказывался столь жестко, что после третьей попытки с этим вопросом ко мне больше не обращались. И дело не в получаемой мною боли, а в отсутствии достаточного количества магической энергии. Я не сведущего этих вопросов, но все же уловил, что все потраченные мною силы постепенно восстанавливаются. Похоже, кроха за крохой магическая сила проникает в меня прямо из воздуха и земли, понемногу восстанавливая потери. Это помимо вьющихся где-то разноцветных и искристых смерчей всевозможных размеров. По сути, это крутящийся в воздухе сгустки дармовой и готовый к употреблению энергии. «Протяни руки, да возьми». Но проблема в том, что этот ресурс не бесконечен, к моему глубокому сожалению. После того, как смерч до конца втягивается в мое тело, отдают свою силу. На том месте зачастую больше не появляется нового источника. Зато я убедился, что если поглотить смерч лишь на две трети, то вскоре он вновь наберет силу и увеличится в размерах. Также я понял еще три истины. Во-первых...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 Чтобы это ни было, именно мне и бесстрастным Нергалом суждено быть на острие атаки. Проведя головой в сторону, я взглянул на Рикара и главу гномов, сосредоточенно проверяющих мои разложенные на широком столе доспехи, дочисто оттертые от толстого слоя грязи, где, возможно, подчиненные и залатанные. И укрепленные этим занимался уже я сам. Половину вчерашнего дня и часть сегодняшнего дня. Раньше доспех нергала не брали арбалетные болты, выпущенные в упор.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 Интересно, что несет нам день грядущий? Отступление седьмое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 Хватая захрипевшего Шурда за глотку: Что учуяли твои мертвые братья, Шурт! Чем не слот следов? Кто-то наступил в кучу замерзшего навоза, или что? <свистит> <свистит> выдавил темный гоблин. Ужасом! Ужасам! Великим ужасом! Отбросив гоблина, Риз вытер ладонь о мех медвежьей шкуры и вновь радостно заулыбался. <свистит> Ужасам!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 «У входа братья развернулись и вернулись к нам, спеша сообщить новости, о вождь! И если мы поспешим, то уже к ночи углубимся в ущелье и доберемся до людского поселения. Мы будем беспощадны!» Ах! От удара ногой в лицо тщедушный гоблин отлетел и рухнул в жидкую грязь. В тот же миг костяные пауки зашли с диким визгом и, бросившись вперед, окружили стонущего поводыря плотным кольцом, уставившись на риза злобно пылающими глазницами. «Ух!» — ухмыляясь, протянул Рис. «Солдаты подняли мятеж! Пошли прочь!» Повинуясь взмаху его руки и беззвучному приказу оклемавшегося поводыря, костяные пауки медленно направились к оставленным позициям, вновь встав на охрану лагеря. «За что, вождь?» — гнусаво произнес шурт-поводырь, сжимая ладонью разбитый нос. Его глаза на мгновение полыхнули злобой,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 Не глядя на собеседника, велел Рис. «Пристально осмотреть этот камень со всех сторон, не пропуская ни пяди, искать любые следы людей, глубокие трещины в скале, сильно ли отвесны стены, можно ли где-нибудь взобраться, нет ли других входов, кроме ущелья, оценить высоту скалы и прикинуть, сможет ли метатель перебросить через нее снаряд. Если на пути встретятся люди, не убивать».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 «Отче! Отче! Отче Флатис! Поешьте хоть немного!» Призыв остался без ответа. Седой священник с изумленным лицом лишь плотнее прикрыл глаза. Собравшиеся вокруг отца Флатиса, лежащего на одеяле поверх елового лапника, монахи тревожно переглянулись. Послушник Миргас осторожно приподнял голову старика и приложил к его губам глиняную кружку, наполненную горячим бульоном. «Хотя бы глоток, отче!» — повторил он свою попытку. — Хотя бы глоток! — По... — едва слышно выдохнул священник, не в силах унять дрожь, сотрясающую все его тело. — Под кого надо продолжать путь? — Вы еще слишком слабы, — воспротивился Миргас. Остальные одобряюще загудели. — Выступаем прямо сейчас. Несмотря на одолевшую старика болезнь, синий стальной блеск его глаз ничуть не потускнел. «Сейчас!» И на этот раз никто не рискнул возразить лежащему на земле смертельно уставшему старику. «Вы слышали святого отца?» А голосом произнес Миргас. «Нам надо продолжать путь. К Подкове. Туда, где расположено поселение. Готовьтесь же, братья, к дороге!»